50. Дальше события понеслись бурным потоком, и у меня складывалось впечатление, что им управляю я. Пьеру тоже включился в компанию по спасению Лилы. Знакомый ленист оказался жутким говоруном, но, несомненно, полезным человеком. Он знал в Болонье одного специалиста по компьютерам, которыми и сам бредил, мечтая с их помощью совершить революцию в филологии и тот дал ему контакты коллеги, живущего в Неаполе, по его заверениям настоящего эксперта. Я записала имя, фамилию, адрес и телефон этого сеньора, горячо поблагодарила Пьетро, добродушно пошутила по поводу его предприимчивости и даже послала ему по телефону поцелуй. И сразу же побежала к Лиле. Она надрывно кашляла, лицо осунулось и побледнело. в глазах появился лихорадочный блеск но я принесла ей отличные новости и не скрывала своей радости. Я растормошила ее, обняла и, крепко сжимая ее руки в своих, рассказала о телефонном разговоре с Бруно, прочитала вслух статью и по пунктам отчиталась о работе, проделанной Пьетро, моей будущей свекровью и заловкой. Она слушала меня, но ну, как будто издалека, из другого мира. По-моему, она и половины из того, что я говорила, не поняла. Кроме того, ее постоянно теребил Джинару, требуя поиграть с ним. Она подчинялась, но как-то машинально. И все-таки я была очень довольна. Когда-то Лила жестом волшебницы выдвигала кассовый ящик колбасной лавки, чтобы купить мне все, в чем я нуждалась, главным образом книги. Теперь настала моя очередь. Я тоже открывала свои ящики, надеясь, поделиться с ней новым для меня чувством безопасности. Значит так, подытожила я. Завтра утром идешь к кардиологу. Ее реакция меня удивила. Наде это не понравится, с сухим смешком сказала она. Да и ее брату тоже. Что именно ей не понравится, не поняла я. Да так ничего. Лила, послушай, ну при чем тут Надя? Забудь ты о Наде. По-моему, она слишком много на себя берет. Да и Арманду не лучше. Я всегда подозревала, что он верхогляд. С какой стати я накинулась на детей профессора Галиани? В конце концов, я их почти не знала, и не мне было их судить. На миг мне почудилось, что Лила смотрит на меня как на чужую, словно я какой-то призрак, явившийся, чтобы воспользоваться ее слабостью. На самом деле, я вовсе не намеревалась поносить Надю и Арманду. Мне просто хотелось объяснить Лиле, что ситуация изменилась, и что по сравнению с влиятельностью семейства Айрота, галиани не представляли собой ничего особенного. Не говоря уже о Бруно Сакаву, или этом бандите Микеле. «Тебе не о чем волноваться», — внушала я ей. «Просто делай, что я говорю». Я еще продолжала ее увещевать, когда вдруг поймала себя на том, что незаметно впадаю в самовосхваление. Я умолкла, погладила ее по щеке и спустя минуту добавила, что политическая активность детей Галиани заслуживает всяческого восхищения. Но в данном случае, — улыбнулась я, — доверься лучше мне. Ладно пойдем к твоему кардиологу буркнула она а что насчет энцо гнула я свое на какой день мне договариваться о встрече в любой только после пяти вечера вернувшись домой я снова повисла на телефоне позвонила адвокату и подробно описала ему положение лилы позвонила кардиологу подтвердила что мы придем позвонила специалисту по компьютерам он работал в институте экономического развития и услышала от него, что заочные курсы в Цюрихе — полная ерунда, но пусть Энцо все-таки к нему зайдет. Он назначил день и час и продиктовал адрес. Позвонила в Униту. «Не больно-то вы торопитесь», — сердито сказал редактор. «Дождемся мы вашей статьи, или до Рождества нечего и надеяться?» Позвонила секретарша Сакаву и попросила передать хозяину, что раз новостей от него нет, я передаю статью о его заводе в Униту. Реакция на последний звонок последовала незамедлительно. Через две минуты Сакаво перезвонил мне сам, на сей раз он даже не пытался изображать дружелюбие и сразу перешел к угрозам. В ответ я сказала, что к нему вот-вот нагрянет трудовая инспекция, а вопрос о выплате компенсации Лиле он отныне будет обсуждать с ее адвокатом. Я страшно гордилась собой. Паскуали и Франко вбили себе в голову, что могут меня поучать, а я взяла и дала бой несправедливости руководствуясь собственными чувствами и убеждениями. все еще пребывая в радостном возбуждении, я помчалась в униту. Редактор, с которым мы разговаривали по телефону, оказался пожилым мужчиной невысокого роста, с маленькими, очень живыми глазами, в которых ни на миг не гасла доброжелательная ирония. Он встретил меня и предложил присесть. Я расположилась на расшатанном стуле, а он погрузился в чтение моей статьи. Через некоторое время он положил мои листки на стол и сказал. — По-вашему, это шестьдесят строк? — Скорее, сто пятьдесят. — Ровно шестьдесят, — покраснев, пробормотала я. Я специально считала. — Ну, разумеется, душа моя. Только написано от руки, да еще таким почерком, что только с лупой разбирать. Зато материал что надо. Ну вот что, товарищ. Поищи-ка где-нибудь здесь свободную пишущую машинку, перепечатай и сократи до нужного объема. Прямо сейчас? А как даже еще? В какой-то веке мне попала в руки стоящая статья, а я, по-твоему, буду тянуть с публикацией до второго пришествия?